Обратилась Тайс к собравшимся у сломанной решетки потрясенным воинам. Она презрительно расхохоталась. «Подосланные им убийцы схвачены! Они уже сознались во всем!» Тайс говорила с такой непоколебимой уверенностью, что и Осетей посерел от злобы. «Умолкни, скверная блудница!»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 Тут Гесиона, полуногая, с воплем ⁇ Я свидетельница ⁇ прыгнула на плечи и оситею, вцепившись ему ногтями в глаза. Стратек сорвал ее, как кошку, отшвырнув в угол и, не помня себя, устремился на Таис, выхватив широкий киликийский нож. Таис поняла, что сейчас будет убита. Не испытывая страха, она стояла перед гигантом, гневно и мстительно глядя ему в глаза. В последний миг Тайс прикрыл собою неведомо откуда взявшийся Менедем. «Прочь, щенок, раб по тоскухе! Эй, хватайте гнусную бабу!» Никто из воинов не двинулся, несмотря На знаменитую спартанскую дисциплину. Все любили Эгесихору и Таис, и слишком похоже было на правду обвинение.